Глава 11 Бен. В 10 минут 10 утром в субботу Бен уже начал всерьез беспокоиться о Сьюзен, когда зазвонил телефон, он схватил трубку. «Ты где?» «Успокойся, я наверху у Мэтта Берка. Мы желаем, чтобы ты разделил наше общество, как только сможешь. Почему ты не...» «Я заходил, а ты спал, как ягненок. Как там, Мэтт?» «Поднимайся, сам увидишь». Сказала она, но он уже влезал в халат.